Глава 81. Скандинавская мифология Бальдор был добрым скандинавским богом. Сын Одина он славился красотой и состраданием. Однажды во сне он увидел собственную смерть. Боги были этим чрезвычайно обеспокоены, и его мать, богиня Фрик, обязала все и вся никогда не причинять зла ее сыну. Она заставила поклясться в этом землю, железо, камни, деревья, болезни, птиц, рыб, змей и всех животных. Убедившись, что Бальдр неуязвим, боги стали развлекаться, швыряя в него разными опасными предметами, которые теперь не причиняли ему ни малейшего вреда. Случилось, однако, так, что злой бог локи завидовавший Бальдру, пришел к Фрик под видом женщины, чтобы выведать ее секрет. И он узнал, что богиня не взяла клятву с одного растения — амелы, которую она сочла слишком нежной и хрупкой, чтобы навредить ее сыну. Локи уговорил слепого бога Хедра взять это растение и ударить им Бальдра. Направляемый Локи, Хедр смертельно ранил Бальдра стрелой из амелы. Тогда Локи объявил, что никто не может избежать смерти, даже если боги благосклонны к нему отрывок из работы Франсиса Розарбака это неизвестная смерть.